Глава, 54. Сотрудники ПДС вызвали полицейских, когда босс не вернулся. Поиски привели их в босс нуар где полиция обнаружила тела Джеффри и Элли, а также труп какого-то мексиканца. Майкла нашла заранче группа конных туристов, растерзанного хищниками. Учитывая профессиональную сферу жертв и очевидные признаки пыток, пресса не применула провести параллель с делом Шерон Тейт и Чарльза Мэнсона. К сожалению, близнецы были неизвестны широкой публике, и убийства не были достаточно жестокими, чтобы привлечь внимание читателей. Поскольку жертвы работали вместе, полиция предположила, что эти преступления связаны. Эта гипотеза подтверждалась тем, что и там, и там были следы мотоциклов, и на Майкле обнаружили следы отпечатков мексиканца. Настоящая головная боль для следователей. потому что, согласно анализу, этот человек умер за два дня до продюсера. Власти, благодаря архивам водительских удостоверений, выданных в Калифорнии, установили, что отпечатки мексиканца совпали с отпечатками бывшего порно который работал с Майклом почти 20 лет назад. Аналогичным образом, другим телом, обнаруженным на ранчо, был Шон Найтингейл, актер-неудачник, который работал с Майклом в одном из фильмов «ПДС». Связав все вместе, порно-индустрию, гильзы и отношения между жертвами, полиция набросала следующий сценарий. Мексиканец и Шон, без сомнения, с помощью сообщников, потому что было много разных гильз, собранных в смотровой комнате Буансуара, решили поквитаться с подручными Майкла. Потом они встретились спустя два или три дня и поругались. Ссора закончилась смертью мексиканца. Остальные ушли с оружием сорокового калибра. Затем Шон и его сообщники, первый за рулем арендованный Судзуки другие на мотоциклах, напали на Майкла на ранчо. Шон умер во время перестрелки, сообщники преследовали продюсера, а затем задушили его, пристрелив его лошадь. Пули в черепе животного соответствовали тем, которые были извлечены из тел близнецов. Убийцы Банистеров были замешаны и в остальных убийствах. Эта версия, несмотря на то, что она была неполной и нелегантной, оставалась наиболее вероятной для детективов. Согласно официальному рапорту, поданному через полтора месяца после убийств, Джеффри и Элли Баннистер, а потом Майкл Старк, были ликвидированы в результате разборок с бывшими партнерами. Двое из нападавших погибли во время атаки. Осталось определить личность выжившего или выживших, а также точный мотив бойни. Полиция допросила всех родственников и сотрудников ПДС. Ни у кого из них не было мотива. Чик и Кида опросили из-за связи ПДС и предпредпоследнего. Быстренько. Зачем бы сценаристу и режиссеру саботировать свой собственный фильм, убивая людей, ответственных за его финансирование? Дело стало очевидным висяком в Голливуде. Людей оставили в покое. Временное правление, приняв дела, заморозило все проекты, чьи съемки не начались. Предпредпоследний был заморожен за две недели до первого дня съемок. Чик и Кит могли бы попробовать отбить свой проект, но Кит не хотел больше ни с кем бодаться. Когда ПДС начал формально функционировать, сначала проверили проекты в верхней части списка. Интимная драма за 3 миллиона долларов о отце и сыне в сообществе хиппи 70-х годов не повредит бизнесу. Однако отсутствие энтузиазма компании было очевидно. Ни переработки сценария, ни исследований рынка, никакого бюджета на пересъемки, никакой рекламной кампании. Кит понял, что прекрасный механизм сломался, и лучше сдаться. Предпредпоследнего не только отложили, его отменили. Он сел за стол с руководством и сумел убедить их без особого труда дать ему поработать с другими спонсорами. Беспроигрышный план. Если Кит сможет найти спонсора, то ущерба компании не будет. К черту миллионы, уже потраченные на разработку и подготовку. Управляющие ПДС проигнорировали важную деталь. Кит и Чик могли рассчитывать на Долорес Фуэнтес в титрах. Узнав о смерти Шона, несколько дней она пыталась скорбеть, а затем перелистнула эту страницу. Их история любви была слишком хрупкой, слишком сложной для нее, чтобы действительно страдать из-за его смерти. Когда шок прошел, актриса испытала облегчение — поэтому она не стала анализировать свои чувства к нему. Если ее интрижка с Шоном была тайной, то с Майклом Старком все было не так. Пресса снова и снова спрашивала ее, как она относится к его смерти. Она была вынуждена провести несколько пресс-конференций, в ходе которых скрывала свою роль за очками и профессионально хвалила покойного как продюсера и как человека. За кулисами она быстро связалась с адвокатом, чтобы разорвать эксклюзивный контракт, который привязывал ее к ПДС. Приоритетом новых хозяев было сохранить проекты и таким образом избежать потерь. Когда адвокат Долорес заявил, что его клиентка подписала контракт только в силу связей, которые объединяли ее с триумвиратом компаний, и что этот триумвират, так сказать, прекратил свое существование, Лидеры отпустили актрису с наилучшими пожеланиями и 10% отчислений от всех работ ПДС, включая показы. Теперь все были в выигрыше. Долорес получила свободу. После четырех лет отсутствия она решила попробовать перейти от статуса актрисы-боевика к ролям драматической актрисы. Предоставляя бывшей звезде главную роль, Кит также предложил Чик возможность присоединиться к кругу обычных режиссеров, не инди-любителей. Кит, Чик, Тим и Долорес встретились. Им приходилось столкнуться с очевидным, предпредпоследний не соответствовал их целям. Тим стал переписывать пустыню, усиливая женскую роль. Чик будет режиссером на проекте, у Долорес главная роль. После всего невозможно было поступить иначе. У Чика и Кида были натянутые отношения, но взаимная выгода перевесила. Предпредпоследний никак бы не повлиял на Голливуд. Все это знали, даже если принять это было нелегко. Фильм не имел динамики сюжета, не было никакого развития линий. Напротив, персонажи были направлены внутрь себя. Простая ситуация. Редко, когда продюсеры, слыша о таком фильме, радостно кивают и продолжают зарабатывать на том, на чем они строили свою карьеру, позволяя этому искусству просто быть. Чик чувствовала, что этот новый проект — пустыня. позволит ей даже сильнее подорвать систему. Имя Долора сгарантировало восьмизначный бюджет. Фильм получит широкий охват, потому что единственный способ вернуть расходы на такое производство — это интенсивно продвигать показы. Кит со своей стороны показал себе, что успех этой работы поможет ему выплатить свой долг чик, даже если ему придется пойти по головам. Что касается Тима, переработка пустыни станет как возможностью отдать дань уважения сестре, так и возродить карьеру сценариста. Кит разослал синопсис и подписал контракт с Sony. Через 8 месяцев после первоначального собрания началась подготовка к съемкам. Фильм, написанный Тимом и режиссируемый Чик, Долорес – хедлайнер, Кит – исполнительный продюсер, именно тот троянский конь, о котором мечтала молодой режиссер. Критика голливудской системы, ее излишества, ее жадности станет жестокой. Тут можно будет проследить пагубные последствия попрания художественной целостности. Фильм казался многообещающим, в этом она была уверена. Убийство, Голливуд, возвращение звезды на экраны, крупнобюджетный фильм, снятый яростно, динамично, со всеми силами, которые она скопила. Соня ощутила потенциал пустыни. награды которой он мог выиграть и его возможное влияние в мире фильмов. Группа организовала ряд частных показов в Лос-Анджелесе. Хотя у Сони была своя широковещательная сеть, Холден Production предложила пригласить крупных независимых дистрибьюторов на один из таких показов. Фирма последовала его совету. Кино в Венеции после наступления темноты. Известные имена в титрах. Пришло много важных людей. Толстый Тео Портман сидел в своем Линкольне. Как же хорошо, что Майкл, Джеффри и Элли мертвы. Когда фильм выйдет, пройдет совсем немного времени, пока журналисты не свяжут фильм с делом Бартлмана. Но теперь, когда руководители ПДС были похоронены в дорогих гробах, ничто не могло связать их с его бывшим партнером. Он попросил водителя поехать на побережье. В этот поздний час движение было тихим. Огни города бросали золотые тени на темные волны. Водитель въехал на Pacific Pallisses через 10 минут. Он ехал по энтраде узкой и пустой улице посреди ночи. Старый черный трансам внезапно выехал из переулка и преградил путь. Водитель отвлекся. Без сомнения, он думал о том, что кто-то спешил вернуться в свой милый дом и затормозил. Тео выругался, да что там еще? Водитель ждал, пока трансам развернется и уедет. Но автомобиль стоял на месте. Его мощный двигатель мурлыкал. Чернильный корпус, тонированные стекла. Водитель решил, что лучше продолжать ждать, а не рисковать противостоянием с водителем этого танка. Веспа выехала на улицу и остановилась у задней двери Линкольна. Деннинг был в перчатках и шлеме. Он сделал вид, что смотрит на заблокированную дорогу. Затем постучал в окно Тео. Он открыл с видом банкира, к которому обращается попрошайка. Деннинг поднял стекло шлема. Он уставился на Портмана, не говоря ни слова. По мере того, как молчание продолжалось, на лбу важного продюсера появилась морщинка раздражения. Он собирался закрыть окно. «Ты помнишь мою жену?» — резко спросил Деннинг. Тео замер. Морщина на лбу становилась все глубже. «Твою жену? Что, прыз, десять лет назад?» Она ухаживала за твоими собаками. Мексиканка. Глаза Тео расширились, рот открылся. Деннинг достал пистолет и выстрелил пять раз ему в лицо, не дав сказать ни слова. Затем он просто смотрел на кровавые остатки человека, которому пришла в голову идея похитить его жену. Вес полетела вперед под ним. Портман был последним звеном этой безумной цепи событий, начавшейся в день, когда исчезла Клара. Это была конечная цель жизни бывшего журналиста. Теперь, когда толстяк мертв, все кончилось. Его поиски закончились. Не за кем охотиться, некого убивать. Он остался один. Пета теперь жила в доме Кида Холдейна. Как дым от выстрелов рассеется, так же исчезнет Дейнинг. Хотя Лос-Анджелес для него ничего не значил, и его роману не суждено никогда увидеть свет, и вся сила мира не сможет вернуть Клару из мертвых, он с удивлением обнаружил, что в нем живет еще какая-то слабая надежда. Его последний шанс еще не пробил. Несомненно, можно немножко отсрочить. Он все еще сидел на скутере. Стояла теплая ночь. Он мог ехать, пока не кончится топливо. а затем пополнить бак и продолжить. Тим дал ему должность технического консультанта в пустыне. У него было достаточно денег. Это будет жить счастливо и безопасно. Правда, их отношения всегда будут окрашены горячими ночами, которые они провели вместе. Но теперь они знали, по крайней мере, одно. Теперь это не полностью их поглотило. Он подъехал к ТрансАм, кивнул в непрозрачное ветровое стекло, затем развернулся... И поехал к морю. Шоссе Тихоокеанского побережья было пустым. Деннинг попытался вспомнить, сколько времени потребуется, чтобы добраться до Орегона. Тим развернул Трансам, вылетел с Энтрады и припарковался на стоянке возле пляжа, где впервые встретил Деннинга. Тот самый пляж, на котором Шон и он отдыхали, когда его друг был еще жив. Он стер отпечатки пальцев и оставил машину в конце автостоянки. Все пострадали. Чик из-за изнасилования, Дейнинг из-за его жены, и он сам, потому что его сестру убили. Он посмотрел на песок, почувствовал ласковый ветер на коже, кожу костюма на бедрах, вес куртки на плечах, плоский живот. Прожекторы осветили небо, песок приобрел оттенок фиолетового угля, и волны царапали берег белым косым скрипком. Тим знал, что он изменился. После смерти Майкла ему стало легче. Ребекка, конечно же, не оставила его мысли, и любовь, которую он испытывал к ней, осталась прежней, но чувство гнетущей потери исчезло. Его сестра, наконец, заняла свое место среди воспоминаний. Она перестала разрываться между двумя мирами — миром мертвых и тем, где Тим хотел сохранить ее любой ценой. Жизнь шла дальше. Он практически отказался от алкоголя, снова начал писать. «Когда началась работа над пустыней...» Появились и деньги. Будут другие фильмы, другие сценарии, возможная карьера. Но в конце концов, главная виновница его изменения — это Чик. Она любила его. Он любил ее. Эта восьмидесятилетняя девочка в байкерском костюме пережила многое. Он услышал шум тракстера за спиной. Чик въехала на автостоянку, подвела мотоцикл к нему, улыбнулась ему через шлем. — Все кончен, красавчик. Оставь море в покое. «Весь мир принадлежит нам». Тим встал, похлопал ее по спине и направился к Боннавиллю, припаркованному тут же. Двигатели взревели. Три минуты спустя они остановились на Санта-Монике. Чик вытащила бутылку из своей сумки и подожгла полотенце, которое торчало из нее. Они ехали к холмам. Пламя танцевало в руке Чик. Еще двадцать метров, и коктейль Молотова взлетел в воздух. Появилась пламенная линия. Бутылка взорвалась на рекламном щите, анонсирующем последний боевик лета. Они быстро уехали. Тим внимательно следил за своей спутницей. Он видел, как в шлеме отражается пламя. Женщина притормозила, снова порылась в сумке, достала предмет, мгновение смотрела на него, а затем швырнула его прочнее, глядя, куда он упадет. Объект ударился о тротуар, отскочил от асфальта и покатился к пустой автобусной остановке. Пока сценаристы и режиссер ехали в Санта-Барбару на ночной показ, огни с бульвара выползли между досками скамьи, автобусной остановки и облизали золотые бока эрегированного Оскара. Конец романа. Эксклюзивный перевод Святослав Альберио. Текст читал Владимир Князев. Of yourself better soon because now you're not there.